Глава 8. Присоединение Кавказа к России. Страницы 125-135. Кавказ – узел противоречий. Кавказ, соединяя Европу и Азию, с древнейших времен играл существенную роль в системе международных отношений. Через него проходили важнейшие торговые пути. Географический термин «Кавказ» объединяет территории Закавказья, то есть расположенные за Кавказским хребтом и Северного Кавказа. На рубеже XVIII-XIX веков Кавказ населяли многочисленные народы, отличавшиеся друг от друга по языку, культуре, религии, уровню социально-экономического развития. Для данного региона были характерны феодальная раздробленность, наличие многочисленных мелких, государственных объединений. На большей части территории Кавказа преобладали феодальные отношения на различных стадиях их развития. В отдельных районах они переплетались с устойчивыми патриархально-родовыми отношениями. Главными занятиями народов Кавказа являлись земледелие и скотоводство. Натуральный характер хозяйства определял низкий уровень агротехники и экстенсивность скотоводства. Мануфактурного производства в Закавказье еще не существовало, домашние промыслы крестьян были связаны в основном с сельским хозяйством. Замедленное развитие производительных сил объяснялось узостью местных рынков, замкнутостью отдельных экономических районов. Страница 126. На рубеже XVIII-XIX веков Кавказ переживал один из наиболее мрачных и трагических периодов своей истории. Бесконечные войны между феодалами, опустошительные нашествия иранских и турецких завоевателей подрывали производительные силы. Грузия состояла из картли, кахетинского и... Эмиритинского царств. В вассальной зависимости от грузинских царей находились княжества Гурия, Менгрелия, Сванетия и Абхазия. Восточное Закавказье, территория современного Азербайджана, было расчленено на 8 ханств и 11 более мелких владений. Западная Армения находилась под властью Турции, Восточная Армения разделялась на Эреванское и Нахичеванское ханства, еще большая пестрота наблюдалась на Северном Кавказе, Дагестан, Кабарда, Чечня были расчленены на многочисленные родоплеменные объединения, неоднородные по уровню развития производительных сил. Только в горной аварии насчитывалось номинально самостоятельных 40 вольных обществ, Во второй половине XVIII века завершился процесс освоения россии степного предкавказья. В конце XVIII века была сооружена Азовская-Моздокская укрепленная линия. В 1785 году учреждено Кавказское наместничество. В первой половине XIX века процесс присоединения народов Кавказа к России продолжался можно выделить три основных его этапа. Первый этап – 1801-15 годы. Присоединение значительной территории Закавказья, включая большую часть Грузии, Азербайджана и части Черноморского побережья. Второй – 1816-1829 годы. Присоединение Восточной Армении, района Ахалциха, Ахалкалаки, а также большей части Черноморского побережья Кавказа. Третий период – конец 20-х – начало 60-х годов XIX -го века. Административное подчинение основных территорий Северного Кавказа. К середине 60-х годов XIX -го века все народы Кавказа окончательно вошли в состав России. Продвижение России на Кавказ в первой половине XIX века – диктовалось экономическими, политическими и стратегическими причинами. Включение Кавказа в состав России открывало широкие перспективы для развития торговли через Черноморские порты, а также через Астрахань, Дербент и Кизляр на Каспии для быстрого расширения товарооборота России с Азиатской Турцией и Ираном, ослабление влияния Англии в этом регионе. В перспективе Кавказ становился источником сырья для развивающейся русской промышленности и рынком сбыта ее товаров. Огромную роль играли политические и военно-стратегические факторы. В начале XIX века под властью Османской империи и Ирана находились значительные территории Закавказья. Турция владела укрепленными пунктами на Черноморском побережье Кавказа, Анапа, Сухуми, Пути и так далее Ей принадлежали Ахалцихский и Ахалкалакский, Пашалыки, области, находившиеся под властью Паши. Иранские шахи захватили Восточную Армению, контролировали азербайджанские ханства и побережья Каспийского моря. Эти державы вынашивали замыслы полного завоевания Кавказа и покорения кавказских народов. В 1795 году войска иранского шаха Ага Мухаммеда вторглись в территории Грузии и Армении и подвергли их опустошительному разорению. В этих условиях разрозненные государства Кавказа не могли надеяться на сохранение своей национальной независимости. Многие народы Кавказа стремились добровольно войти в состав Российской империи и тем самым избавиться от перспективы быть покоренными турецкими султанами и иранскими шахами. Царское правительство заключало договоры с владельцами тех или иных провинций на Кавказе и, беря их под свое покровительство, избавляла от разорительных затяжных войн. Однако в отдельных районах Кавказа возникли очаги сопротивления утверждению царской власти, которые возглавлялись крупными феодалами, дорожившими своими привилегиями и тяготевшими к Ирану и Турции, а также мусульманским духовенствами. Страница 127. Присоединение народов Кавказа в начале XIX века. В конце XVIII – начале XIX века в Грузии усилилась тенденция к объединению с Россией. Армянский народ также выражал настойчивое желание опереться в своей освободительной борьбе на Россию. Русский поход 1796 года в Закавказье был восторженно встречен и народными массами Азербайджана. На всем протяжении пути Дербент, Шамаха, Генджа население хлебом и солью встречало русских солдат, предоставляло им продовольствие и транспорт. В конце XVIII века грузинский царь Георгий XII, выражая настроение народных масс, неоднократно обращался с просьбой о присоединении Грузии к России видя в ней единственное спасение от внутренних усобиц и иноземной агрессии. В 1801 году декретом Александра I к России была присоединена Восточная Грузия. Картли, Кахетинское царство, династия Багратионов, прекратило свое существование. На его территории было утверждено Верховное Грузинское правительство во главе с правителем Грузии, к правила крупным царским чиновникам вскоре должность главноуправляющего в грузии была соединена с должностью главно управляющего кавказа на которую назначили генерал лейтенанта п д цецианова восточная грузия была опорным пунктом в борьбе за присоединение к россии всего закавказье в то же время возникла необходимость Обеспечение надежной связи с новой провинцией, отделенной от России горами. Для установления коммуникаций с Грузией существовало два направления – восточное и западное, то есть по Каспийскому морю и Черноморскому побережью Кавказа. С русской стороны начались переговоры с ханами Восточного Закавказья, а также с Эмиритинским царем Соломоном II о присоединении их территорий к России. В 1802 году Кубинское и Талышское ханства Восточной Закавказьи приняли покровительство России. В результате военного похода, предпринятого Цициановым, в 1804 году к России было присоединено Генджинское ханство – В 1803 году в состав России вошла Мегрелия, имевшая выход к Черноморскому побережью. После этого встал вопрос о присоединении имеретии которая разъединяла две вновь приобретенные провинции России – Картли-Котихию и Мегрелию. После длительных переговоров в мае 1804 года эмеритинский царь Соломон II подписал соглашение – оформившие протекторат России над царством. Вместе с Эмиретией в состав России вошла вассальная от нее Гурья. Таким образом, в 1804 году в основном завершилось присоединение к России Грузии, за исключением территории Абхазии. Утверждение России за Кавказье вызвало противодействие Ирана и Турции. В 1804 году Шах Фехт-Али, рассчитывая на военную помощь Англии, начал войну с Россией 1804-13 годы. Иранские войска через территорию Восточной Армении попытались вторгнуться в Грузию. Немногочисленная русская армия сумела остановить продвижение войска, нанеся под Эреванью поражение их военачальнику Аббас мирзе русским войскам оказывали активную поддержку народы Закавказья. В ходе летней кампании 1805 года было отражено новое наступление аббас мирзы. Не сумев взять героически оборонявшуюся крепость Шушу, иранская армия попыталась прорваться к Тифлису. Однако русские войска при помощи местных партизанских отрядов нанесли им поражение – Был ранен и едва не пленен Аббас Мерза. Одновременно активизировались военные действия России в Северном Азербайджане. Летом 1805 года в состав России вошли Карабахское, щёкинское и Шерванское ханства. В конце 1805 года главноуправляющий Кавказа П. Д. Цицианов начал наступление на Бакинское ханство. Страница 128. В 1806 году Баку и Тербент были заняты русскими войсками, что определило завершение в основном присоединения Восточного Закавказья и побережья Каспийского моря к России. В 1806 году политическая обстановка на Кавказе осложнилась начавшейся русско-турецкой войной 1806-12 годов. Немногочисленным войскам Кавказского корпуса приходилось вести борьбу на два фронта – против Ирана и против Турции. На первом этапе войны 1806-1700 годы турецкое командование готовило вторжение в Грузию через Карс. В июне 1807 года русские войска нанесли туркам поражение на реке Арпачай, предотвратив тем самым османское наступление на Грузию. В августе 1807 года военные действия временно прекратились в связи с заключением Слободзейского перемирия. На втором этапе войны, ноябрь 1809 года, июль 1810 года, развернулась борьба за Черноморское побережье Кавказа. Русские войска взяли Пути, Анапу, Сухумскую крепость. Турки потеряли фактически все свои опорные пункты – Взятие Сухуми обеспечило окончательное присоединение Абхазии 1810 год к России. На третьем этапе войны август 1810 июля 1812 года при активном посредничестве английских дипломатов Шах и Султан пришли к соглашению о совместных действиях против России. В районе Ахал-Калаки – Сосредоточились турецкие и иранские войска, готовые к новому завоевательному походу на Грузию. Русское командование приняло решение упредить противника. В сентябре 1810 года турецкая иранская группировка была полностью разгромлена под ахал а в 1811 году русские войска взяли крепость Ахал-Калаки. Страница 129. Последнее наступление иранских войск, предпринятое Аббас Мирзой на Карабахское ханство в 1812 году, также кончилось их поражением. Иранский военачальник был разбит на реке Аракс при Асландузе. В 1812 году подписание Бухарестского мирного договора завершило русско-турецкую войну, а в 1813 году между Россией и Ираном был заключен Галистанский мирный договор. По Бухарестскому договору русские войска заняли Анапу, Поти, Ахал-Калаки. Турция признала вхождение в состав России Эмеретии, Мергелии, Гурии и Абхазии. Россия удержала за собой Сухуми и крепость Редут-Кале, контролировавшие побережье Абхазии и Мергелии. Россия прочно утвердилась на Черноморском побережье Кавказа. По Гелистанскому мирному договору Иран признал все русские приобретения на Кавказе, включая район Восточного Закавказья и западные побережья Каспийского моря. В состав России вошел также Дагестан. Таким образом, в начале XIX века Россия не только присоединила подавляющую часть территории Закавказья, но и добилась признания этого факта со стороны Турции и Ирана. В годы русско-турецкой и русско-иранской войн в совместной борьбе против турецких и иранских завоевателей окрепло боевое содружество России и народов Закавказья. Кавказ и политика России в 20 годы XIX века. Война с Турцией и Ираном После окончания русско-турецкой и русско-иранской войн обстановка на Кавказе оставалась сложной. Англия побуждала Турцию и Иран к ревизии Бухарестского и Галлюстанского мирных договоров, ибо утверждение России на Кавказе английское правительство расценивало как прямую угрозу своим владением в Индии. Интересы Великобритании совпадали с замыслами султана и шаха, которые, несмотря на военные поражение, не отказались от своих экспансионистских планов. Уже летом 1813 года турецкое правительство потребовало вывода русских войск из Гурии, Мегрелии и Абхазии. Эти требования были подкреплены в 1815 году сосредоточением турецких сил в районе ахалциха В 1817-18 годах порта настаивала на эвакуации русской армии из Восточной Грузии Редут-Кале и Сухуми, рассчитывая вновь укрепиться в этих районах Закавказья. Одновременно Иран добивался пересмотра Галистанского договора, требуя возвращения Талышского и Карабахского ханств В 20-е годы XIX века при Шахском дворе сложилась сильная антирусская группировка. Английские офицеры деятельно обучали иранские войска. Иран получал из Англии оружие и боеприпасы. В июне 1826 года иранская армия под командованием Аббас Мирзы вторглась в Харабах. Началась Вторая русско-иранская война 1826-1828 годов. Для своего наступления Абас мирза выбрал Тифлисское направление. Небольшой русский гарнизон крепости Шуша задержал продвижение иранской армии на 48 дней. Большую помощь русским солдатам оказывало местное население. Наравне с мужчинами в защите города принимали участие и женщины. Так и не взяв крепость, Аббас Мерза двинулся на Тифлис. По пути его войска захватили и разграбили Елизавет-Поль. Однако в сентябре 1826 года в районе крепости Генджа русская армия наголову разбила иранские войска, которые в беспорядке отступали вплоть до реки Аракс. Народы Закавказья поднялись на борьбу против иранских завоевателей. Повсеместно образовывались армянские, грузинские и азербайджанские добровольческие отряды. В 1827 году началось наступление русских войск на Эревань. Появление в Араратской русских вызвало ликование среди армянского населения. Вместе с русскими войсками сражалось более 1000 армянских добровольцев. В войне участвовала и азербайджанская, Иконное ополчение. Страница 130. Эревонь была взята в октябре. В это же время русские войска вошли в Южный Азербайджан и взяли Таврис. Полное военное поражение Ирана было очевидно. Начались переговоры о мире, которые приняли затяжной характер. Только в феврале 1828 года был подписан Туркманчайский мирный договор, в составлении которого участвовал русский писатель и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. По этому договору ханство Эреванское и Нахичеванское полностью вошли в состав России. Границей между Россией и Ираном стала река Аракс. В марте 1828 года на территории обоих ханств была образована Армянская область, что положило начало консолидации армянского народа. После подписания Туркманчайского мирного договора более 140 тысяч армян эмигрировали в Сокавказье, из Турции и Ирана. Туркманчайский договор закрепил позиции России на Каспийском море, подтвердив ее преимущественное право располагать военно-морскими силами в этом районе и послужил основой русско-иранских отношений на длительный исторический период. Русско-Турецкая война. Кавказский театр военных действий. В апреле 1828 года началась Русско-Турецкая война 1828-1829 годы. Несмотря на то, что основные события ее – развертывались на Балканах, Кавказский фронт имел также большое значение. Военные действия развернулись на Черноморском побережье и в Западной Армении. В июле 1828 года русские войска штурмом овладели крепостью Карс. В ходе кампании 1828 года русские войска взяли также Анапу, Пути, Ахалцых, Ардаган и Боизетт. Важнейшие укрепленные пункты Турции на Черноморском побережье и в Западной Армении перешли в руки России. В 1829 году Турция попыталась взять реванш за поражение в 1828 году и решила вторгнуться в Грузию через Боржомское ущелье. Однако в марте 1829 года турецкая армия потерпела поражение. Новое наступление, предпринятое в июне 1929 года в направлении Карса и Ахалциха, также закончилось для них неудачей. Русские войска быстро перешли в наступление и заняли Эрзирум. В сентябре 1829 года был подписан адриана польский мирный договор, по которому за Россией закреплялись Анапа, Пути, город Ахалцых и крепость Ахалкалаки. Турция была вынуждена окончательно признать присоединение к России, Грузии и Восточной Армении. Турции возвращались занятые в ходе войны Карс, Боизет, Эрзерун, а также часть Ахалцыхского Пашалыка. В результате этих войн в конце 20-х годов XIX века Завершился процесс присоединения Закавказья к России. Это имело огромное значение для исторических судеб грузинского, армянского и азербайджанского народов, избавившихся от угрозы порабощения со стороны Турции и Ирана. Армянский писатель-просветитель Ха Абавян считал присоединение Армении к России счастливым веком, прекрасной весной для армянского народа. В ходе русско-турецкой и русско-иранской войн народы Закавказья плечом к плечу с русскими войсками боролись против турецких и иранских завоевателей. Активно действовали азербайджанские, грузинские и армянские народные ополчения и добровольные дружины. Создавались армянские батальоны и азербайджанские иррегулярные отряды. В русских войсках было много грузин – как офицеров, так и рядовых солдат. В эти годы укрепились боевое содружество и дружественные связи русского народа с народами Закавказья. Внутренняя политика царизма на Кавказе Стабилизация обстановки на Кавказе позволила русскому правительству закончить организацию внутреннего управления этого региона. Сложность взаимоотношений с народами Кавказа и напряженность международной обстановки заставляли царизм первоначально проводить осторожную политику. Система соглашений предусматривала сохранение автономии ряда государственных образований за Кавказье, что создавало значительные трудности для самодержавия. Страница 131. Распространению на Кавказе русской бюрократической системы мешали... Противодействие прежних владителей, антирусской агитации турецких и иранских эмиссаров – сила традиций. В связи с этим процесс внутреннего административного устройства Кавказа растянулся на несколько десятилетий. В Восточной Грузии было учреждено Верховное грузинское правительство с участием местных феодалов и русской администрации. Автономия Картли Кахетинского царства была ликвидирована, так же, как и автономия Эмеретии 1810 года. Азербайджанские ханства также потеряли свою независимость. Вместо них было образовано шесть мусульманских провинций во главе с русскими офицерами-комендантами. В 1828 году, после присоединения Эреванского и Нахичеванского ханств, была создана Армянская область. К концу 20-х годов областная автономия в Закавказье была ликвидирована. Во главе Кавказской администрации стояли русские чиновники, подчиненные главноуправляющему на Кавказе, позднее наместнику. Этот пост занимали крупнейшие сановники царской России, пользовавшиеся особым доверием императора. В 20-х-50-х годах князь пд Д. Цицианов, генерал А. П. Ермолов, фельдмаршал И. Ф. Паскевич, князь мс Воронцов. В 40-х годах XIX века было введено новое административно-территориальное деление и в связи с этим новая административная система. В 1840 году образовались Грузинская и Меретинская губерния и Каспийская область. В грузинскую и меритинскую губернию вошла, кроме Грузии, территория армянской области. Каспийская область включала территорию бывших мусульманских провинций. В 1846-49 годах в Закавказье были образованы губернии по образцу центральной России: Тбилисская, Утаисская, Шимахинская, Дербентская и Ереванская. В конце 50-х, начале 60-х годов была ликвидирована автономия Мегрелии, Сванетии и Абхазии. Из территории последней образовался Сухумский округ. Царизм в Закавказье, борясь с сепаратизмом местных феодалов, вместе с тем стремился привлечь их на свою сторону Большинство членов царствующих фамилий Грузии были переведены с Кавказа и поселены в Петербурге. Сепаратистские заговоры жестоко подавлялись, земли сопротивлявшихся феодалов конфисковывались в пользу государства. Так в Азербайджане было конфисковано три четверти земельного фонда. В Грузии и Армении царизм также стал крупным земельным собственником. Создавая из местной знати свою классовую опору, царь в 1827 году специальным указом уравнял в привилегиях грузинских дворян с русскими. К 1859 году в княжеском и дворянском звании было утверждено по Грузии около 30 тысяч человек. Ряд законов подтвердил их феодальные права на землю и крестьян. В Азербайджане все земли феодалов, принадлежавшие им по праву условного держания, были переданы в наследственное владение. Была подтверждена и феодальная зависимость крестьян. В Армении остались незыблемыми феодальные права армянской апостольской, григорианской церкви, а также местных помещиков. В результате этих мероприятий в середине XIX века Класс феодалов Закавказья стал верной опорой российского самодержавия. Однако русификаторская политика царизма на Кавказе значительного успеха не имела. Народы Закавказья сохраняли свой язык, культуру, верование и обычаи, хотя официальное делопроизводство велось на русском языке. До середины XIX века на территории Закавказья Господствовали феодальные методы эксплуатации как со стороны царизма, так и со стороны местных дворян-крепостников. Тем не менее, в результате присоединения к России экономика с Кавказе стала развиваться интенсивнее. Начали создаваться торговые общества, расти железо-рудная промышленность. Возникли хлопкоочистительные заводы, страница 132-я. Торговые обороты значительно увеличились, Закавказье стало крупнейшим центром транзитной торговли. Народные массы Закавказья активно боролись против феодальной эксплуатации. Летом 1804 года подняли восстание против царской администрации грузинские крестьяне. Еще более крупные масштабы имело восстание 1812 года. В 1819 году грузинское духовенство подняло крестьян на борьбу против секуляризации церковных владений. В 1830 году разгорелось крестьянское восстание в Южной Осетии. Против произвола царской администрации боролись в 1837 году жители Кубинской провинции. В этом же году произошли массовые волнения в Армении, в районе озера Сиван, Их удалось подавить лишь в 1838 году. выступление народных масс носили антифеодальный характер. Они были порождены жестокой эксплуатацией и произволом царской администрации. Однако местным сепаратистам не удалось использовать народные движения в своих целях. Напротив, народные массы поддерживали Россию и принимали активное участие в ее войнах против турецких, и иранских завоевателей. Укреплялись и расширялись связи передовой части русского общества с народами Закавказья. Творчество и деятельность Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Бестужева, Марлинского оказали большое влияние на общественно-политическую жизнь этого региона. Кавказ, его природа и вольнолюбивые народы стали источником вдохновения для русских поэтов писателей, общественных и революционных деятелей. передавая общественность России с глубоким уважением относилась к народам Кавказа, активно выступала за экономическое развитие этого края. В 1829 году Грибоедов принял участие в составлении плана хозяйственного и культурного развития Закавказья. Считая Закавказье краем, Усыновлённым Россией Грибоедов верил в его историческое будущее. Он писал, что, кавычки, при внимательном рассмотрении за Кавказского края каждый удостоверился, что там природа всё приготовила для человека, но люди даже не пользовались природой, кавычки закрыты. Кавказская война 1817-64 годов. Утверждение России на Северном Кавказе на сождении царской администрации вызывали сопротивление горцев. Началась затянувшаяся на долгие годы Кавказская война, охватившая горные районы Северо-Западного Кавказа, Дагестана, Чечни. Взаимоотношения между Россией и феодальными владениями Северного Кавказа были весьма сложными. В начале XIX столетия царская администрация заключала соглашение с разрозненными осетинскими общинами об их вхождении в состав России. К этому времени большинство ингушских общин признали российское подданство. Однако власть России над Северным Кавказом оставалась еще номинальной. Вне административно-политического контроля царского правительства оставались горные районы Кавказа, отделявшие Россию от Закавказья. После присоединения Грузии подобное положение стало нетерпимо для России. Завершение наполеоновских войн и подписание Бухарестского и Гюлистанского мирных договоров дали возможность России активизировать политику на Северном Кавказе управляющий Кавказом генерал А.П. Ермолов начал осуществлять планомерное продвижение вглубь Чечни и Дагестана путем прорубки просек и строительства укрепленных пунктов. В 1817-1919 годах были построены крепости Грозная и Внезапная, что дало возможность контролировать плодородную долину реки Сунжи. Это вызвало протест дагестанских феодалов, которые в 1819-21 годах пытались отбросить русских от Сунжинской линии. В этой борьбе они потерпели поражение. В 1920-е годы был проведен ряд карательных экспедиций против непокорных адыгов. Страница 133. Наступление России на горные районы Северного Кавказа. Возведение на землях горцев крепостей, мобилизация населения на строительство дорог, обременительные подати и повинности, произвол чиновников вызывали недовольство народа. Наряду с этим имел место и социальный протест народов Северного Кавказа против усиления гнета со стороны феодалов. В конце 20-х годов среди мусульманских народов Северного Кавказа получил широкое распространение мюридизм. Мюриды проповедовали духовное совершенствование на основе мусульманской религии, безусловное слепое подчинение своим вождям и наставникам. Для них были характерны религиозный фанатизм и провозглашение Газавата – священной войны против неверных. В мюридистском движении под религиозной оболочкой – проявлялся и политический, и социальный протест. Во главе его стояло мусульманское духовенство, движущие силы мюридизма, духовенство, часть местных феодалов и, главным образом, быстро феодализирующаяся верхушка горных вольных обществ, уздений. Таким образом, в борьбе горцев против царизма были две тенденции, с одной стороны, освободительные, антифеодальные, антиколониальная борьба горского крестьянства, с другой – стремление уздений и мусульманского духовенства использовать ее в своих интересах, с тем, чтобы захватить власть и закабалить народные массы. Движение мюридизма не распространялось на весь Северный Кавказ. Часть осетин – Кабардинцы и другие народы не поддерживали его. В основном оно получило распространение в Чечне и Горном Дагестане. Первым имамом, руководителем движения, стал в 1828 году мусульманский священник Гази Магомед, выдвинувший идею объединения на основе ислама народов Чечни и Дагестана. Собранные им войска нападали на Сунжинскую укрепленную линию, пытались овладеть крепостью внезапной. Одновременно Гази Магомед вел активную борьбу против неподчинявшихся ему местных феодалов, в частности, против аварских ханов. В 1831 году Гази Магомед захватил Кизляр. В ответ царское правительство осуществило в 1832 году карательную экспедицию в Чечню. В Ауле Гимры Гази Магомед был окружен и погиб в бою. Вторым имамом Дагестана, возглавившим борьбу горцев, стал в 1832 году Гамзат Бек. Он завершил разгром аварских ханов и продолжал насаждать среди горцев учение мюриндизма – Однако уничтожение аварских ханов стоило Газматбеку жизни. В 1834 году он пал жертвой кровной мести. В 1834 году имамом был провозглашен Шамиль 1799-1871 годы жизни, которому удалось создать достаточно прочное теократическое государство имамат. Шамиль сосредоточил в своих руках военную, административную и духовную власть. Создал сильную армию от 10 до 20 тысяч человек. Обычное право адат было повсеместно заменено шариатом, сводом религиозно-этических и правовых предписаний ислама. Государственным языком стал арабский, и имамат делился на округа которые управлялись наместниками Шамиля – наибами. В центре горные гряды северо-восточного Кавказа, в укрепленном ауле Ахульга, находилась резиденция имама. При Шамиле мюридизм был полностью поставлен на службу имамату. Лозунги газавата помогли Шамилю сосредоточить в своих руках всю полноту власти, любое неподчинение сурово каралось, как измена религии, вероотступничество. Шамиль возвеличивался как лицо, избранное Богом на великий подвиг. Движение горцев Чечни и Дагестана под руководством Шамиля первоначально имело антиколониальный и антифеодальный характер, скрытый правда, под воинствующей религиозной оболочкой. Но по мере развития движения, складывание имамата и укрепление личной власти Шамиля Антифеодальные тенденции ослабевали, так как в Имамате формировалась новая феодальная верхушка из приближенных Шамиля, которая шла на компромисс со старой аристократией и становилась социальной опорой Имамата. Страница 134. Шамиль попытался завязать связи с иностранными государствами, найти у них поддержку в своей борьбе против России. Он делал декларативное заявление о верности турецкому султану, просил о помощи Великобританию. Однако протурецкая ориентация не увенчалась успехом. Широкие массы Северного Кавказа относились к ней отрицательно. Англия же не могла оказать действенной помощи. В 1836 году в Черном море была арестована и конфискована русским правительством английская шхуна Виксин, перевозившая оружие горцам Кавказа, что вызвало острый дипломатический конфликт, после которого политика Великобритании стала более сдержанной. В 1837 году военные действия на Северном Кавказе возобновились, но русское наступление на Дагестан было неудачным, Заключив с Шамилем перемирие, командование вновь вернулось к старой тактике – к строительству укрепленных линий, вырубке лесов и прокладыванию дорог. Были построены новые крепости – Новогинская, Тенгаисская, Новороссийская и другие. В 1839 году наступление русских войск на Дагестан увенчалось успехом был взят аул Ахульга. Однако раненому Шамилю с отрядом мюридов удалось прорваться в Чечню. Сороковые годы XIX века стали периодом высших успехов Шамиля. Движение охватило всю Чечню. Ему удалось занять ряд укреплений Черноморской береговой линии. В 1840-1943 годах он нанес несколько поражений отдельным отрядом Кавказского корпуса, занял аварию и вновь утвердил свою власть в значительной части дагестана Территория Имамата увеличилась более чем в два раза. Численность армии Шамиля возросла до 20 тысяч человек. В конце 40-х, начале 50-х годов государство Шамиля начало клониться к закату. Усилились классовые противоречия внутри имамата. Наибы Шамиля и верхушка духовенства, ставшие крупными феодалами, жестоко угнетали народ, разоряли его бесчисленными податями. Феодальная эксплуатация, бесконечные военные поборы, суровые законы, шариата оттолкнули горское крестьянство от мирюдизма. Теряя поддержку в народе, Шамиль усиливал репрессии, что еще больше разжигало внутренний конфликт. Остабленный имамат не сумел оказать действенную помощь турецкой армии в годы Крымской войны. Летом 1854 года отряды Шамиля вторглись в Кахетию, захватили Цинандали, но были вскоре разбиты русской армией и грузинским ополчением. Поражение турецкой армии на Кавказском фронте окончательно рассеяло надежды Шамиля на помощь извне. После окончания Крымской войны внутреннее и внешнее положение имамата стало безнадежным. Усиленный Кавказский корпус, преобразованный в армию, повел решительное наступление на горные районы Северного Кавказа. Одновременно в Северном Дагестане – начались народные выступления против Шамиля. В августе 1859 года, после ожесточенной битвы, пало последнее убежище Шамиля Аул Гуниб. Шамиль был взят в плен, и имамат прекратил свое существование. В 1863-64 годах русские войска заняли свою территорию по северному склону Кавказского хребта – В мае 1864 года они взяли штурмом последний очаг сопротивления черкесского племени убыхов к баату Длительная Кавказская война закончилась. Присоединение народов Кавказа к России имело для них большое прогрессивное значение. Окончание феодальных смут, неприкосновенность границ, уничтожение патриархальных пережитков, рабство, кровной мести – благоприятно отразились на хозяйственной жизни Кавказа. Втягивание этого района во всероссийский рынок ускорило развитие капиталистических отношений, создались предпосылки для формирования нации на Кавказе. В лице русского народа и его передового отряда, революционного пролетариата, кавказские народы обрели защитника и руководителя в борьбе за социальное и национальное освобождение. Конец восьмой главы «Присоединение Кавказа к России»